Я был в состоянии близком к панике. И почему-то был уверен, что девчонка в курсе всей этой белиберды. В конце концов, все странности начались именно когда я её встретил. А вернее, когда она попросила меня побыть с ней. «Не сейчас», — уклончиво сказала она. «Не сейчас?» — переспросил я и повторил. «Не сейчас, а когда?» Танука вздохнула, поправила бейсболку. «Жан, ну ты чего тупишь? Я же сказала, сейчас нет времени. Я всё расскажу, дай срок, всё, что знаю. Хотя я не уверена, что тебе станет легче. Я даже не уверена, что ты всё поймёшь. Пока просто прими всё, как есть». «Да не собираюсь я ничего принимать», — возмутился я. «И вообще...» «Может, мне лучше пойти сейчас и сдаться, а то мне ещё срок влепят за побег из-под стражи. С места не сойду, пока не скажешь, что-то затеяло». «Нет уж, придётся сойти», — глядя мне в глаза, серьёзно сказала Танука. «Тебя сейчас вся городская милиция ищет. Меня, кстати, тоже. Но срок за побег тебе точно не влепят. Ты хоть знаешь, что участок сгорел?» «Какой участок?» «Милицейский. Где тебя мариновали?» «Как сгорел?» «Ничего не понимаю. Когда сгорел?» «Да, в общем-то, недавно. Может быть, ещё горит даже». Она посмотрела направо, приподнялась на цыпочки. «Хотя, наверное, нет. Уже, наверное, потушили. Дым даже отсюда был виден. А точно это он горел. Откуда знаешь?» Уж не ты ли подожгла? Ты что, совсем дурак? Танока повертела пальцем у виска. Я ж не террористка. Кто тебя знает? проворчал я. Так меня поэтому и ищут? Не совсем. Пошли. Нам ещё надо купить билеты, чего-нибудь поесть. У тебя есть деньги? Нету. Ни копейки нету. Всё забрали: деньги, вещи, всё. Как всё? А телефон «Ну, вот только телефоны оставили». Друг приехал, замолвив словечко. «Хорошие у тебя друзья». «Да уж не жалуюсь». Мы разговаривали, а сами уже шли в сторону автовокзала. Одежда на мне быстро высыхала. Шёл я босиком, и народ откровенно на меня таращился. Как только Танука заговорила о еде, мне сразу захотелось есть. В ларьке с кавказской выпечкой мы взяли две самсы, но слоёное тесто с пряной пересоленной начинкой буквально застревало в горле. В отчаянии я вспомнил про лежащие в кармане карамельки, торопливо развернул одну и запихал за щеку. «Мог бы и даме предложить», — укоризненно сказала моя спутница. «Извини», — пробормотал я и полез за второй. «Держи». «Спасибо, не хочу». «Что ж ты тогда ругалась?» «Слушай, Жан. Возмутилась Танука. «Ты в какой берлоге сидел тридцать лет?» «Положено так. Если парни что-то едят или там покупают, сигареты, конфеты, то всегда сперва предлагают девушке. Возьму я или не возьму, это дело десятое. Твое дело предложить, понял?» «Ну, извини, извини». «Ладно, проехали». «Куда хоть едем-то?» «Пока в Березняки». «Пока?» «Как это пока?» «А потом куда?» Танука пожала плечами доживала последний кусок и скомкала бумажку. Там видно будет. На месте решим. Похоже, спорить было бесполезно. Я вздохнул и решил отдаться на волю течения. Денег-то хватит. Туда хватит. У КАСТ толпился народ. Мы приобрели билеты, и поскольку до отправления автобуса оставался без малого час, 55 минут, пошли через подземный переход на рынок. В подземном переходе Мне едва не сделалось дурно. Но я сдержался. «Нас будут искать», — говорил тонука змейкой протискиваясь в толпе. Я едва за ней поспевал. «Наверное, нас и так уже ищут. Вот, возьми. Зайди в секонд-хенд на развал. Купи себе что-нибудь из обуви и... и куртку. А лучше жилет, как у меня. По утрам холодно». Я пересчитал бумажки. «Этого мало. Сегодня пятница, скидки. Бери, что подешевле, на один раз, не шикуй» и купи еды в дорогу, а то я могу не успеть на такое куда зайти. Где встретимся? Дурак, да? У тебя билет есть или нет? Вот автобуса и встретимся. Да, и ещё, купи мне рыбы. Рыбы? Растерялся я. Ну да. Какой-нибудь хамсы в пакете. Вяленый. Обязательно в пакете. Только сам не ешь.